Глава восемнадцатая За мной приехала военная машина темно-зелёного цвета. За рулём усатый водитель дымит да сигареты без фильтра. На нём военная форма, фуражка, как и на том, что приехал за мной. Мне это всё не нравится. Меня всё это настораживает, и вдоль позвоночника ползут электрические разряды паники. На улицу следом за мной выбежала Челси и мне пришлось тащить её обратно в дом под тяжёлым взглядом офицера, которого это явно раздражало, но он не показывал вида и терпеливо нас ждал. Стало страшновато. Вдруг, вдруг это арест, или кто-то нашёл нас всех, и, может, лучше прямо сейчас бежать, но дома дети, и я не смогу их оставить. Передо мной услужливо открыли дверцу предлагая разместиться на заднем сиденье. Если бы мы поехали в сторону тюрьмы, я бы, наверное, потеряла сознание от ужаса, но мы развернулись по направлению к центру городка, и у меня немного отлегло от сердца. Ребенок тревожно пошевелился в животе, и я приложила к нему руку. Военный внимательно посмотрел на меня, потом на живот и снова вперед. Если не присматриваться, то беременность практически незаметна. Просторные платья и кофты скрывают расплывшуюся фигуру. По крайней мере, кто был не в теме, даже не догадывались, что я жду ребёнка. На работе вообще не думали. Только Верка из третьего цеха постоянно говорила. То ли толстеешь, то ли худеешь. Чёрт его знает. Руки, ноги худые. А тут чё-то набрала. Хочешь, подгоню тебе классного тренера и диетолога. Я вежливо отказывалась ссылаясь на то, что времени нет. Дети все дела. После разговора с инцидента с Лизой на душе остался неприятный осадок, как и понимание того, что она права. Я совершенно не забочусь о них сейчас, не замечаю их проблем. Так нельзя. Я айсбергу слово дала. Это его девочке. А если бы Лиза тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли? Машина проехала через центр, свернула к набережной реки. Интересно, куда он меня везёт и кто именно захотел меня видеть. Выдохнула и посмотрела на военного, скорее всего посыльный, выполняет чей-то приказ. Спина прямая, руки сжаты, не нерасслаблены, смотрят вперёд. Меня рядом как будто нет. И заговорить не пытается. Это и настораживает, и в то же время мне бы не хотелось сейчас разговаривать. Дождь, который спрогнозировала баба Федя, лила уже второй день, а раскаты грома периодически рокотали то вдалеке, то прямо над нами. Я любила дождь, в отличие от жары и духоты. Мне нравилось слышать, как падают капли на крыши домов и тротуары, как шелестит листва под срывающимся потоком воды и как громко и сильно рычит гром. Нравился запах свежести, мокрого асфальта. Я вообще, в отличие от многих людей, больше любила весну и осень. И даже зиму. А вот с летом не сложилось. Даже несмотря на изобилие фруктов, солнце, тепло. А может быть, в моей душе сейчас бушевал такой же мрачный дождливый ураган, и природа созвучна с моим внутренним ощущением. Машина подъехала к единственному приличному отелю в городе и остановилась напротив входа. Офицер вышел снова вежливо распахнул передо мной дверцу и предложил следовать за ним. Что ж, в отеле меня вряд ли арестуют или произойдёт что-то плохое. Здесь много людей, есть свидетели того, как мы заходим. Нас многие видят. Я нарочно поздоровалась с девушкой-администратором и попросила стакан воды, но меня одёрнули. «Вам принесут и воду, и кофе, и всё, что вы захотите. Пройдёмте». Но, думаю, меня теперь точно запомнили. Мы поднялись по широкой лестнице к кабинке лифта, а затем на третий этаж. Меня провели до самых дверей номера. Три раза постучали, потом открыли, впуская, и прикрыли за мной дверь. Судорожно сжав пальцы, я посмотрела на мужчину, который ждал меня, стоя у окна. На нём не военная форма, он одет гражданская, но по выправке видно, что он военный, притом высших чинов, невысокий, с тёмными волосами, посеребрёнными сединой на висках, открытым взглядом карий глаз и чисто выбритым лицом. На вид ему за пятьдесят, в уголках глаз морщины. Марина Алексеевна, меня зовут Антон Витальевич и я приехал забрать вас из этого города и отвезти в другое место. Его заявление было как мешком по голове. От неожиданности я опешила. Что значит забрать? Кто вы? Зачем вам нужно меня куда-то забирать? У меня есть приказ свыше вывести вас отсюда и спрятать вместе с детьми. Как это спрятать? Я начала нервничать и мне ужасно не понравилось то, как он это говорил и как смотрел на меня. Нет, никакого интереса в его глазах не было. Голое исполнение приказов без капли заинтересованности. «Я никуда с вами не поеду. Поедете», — настойчиво сказал он и снова отошел к окну. «Вам угрожает опасность. Вам и детям». Если вы останетесь здесь и дальше, это будет угрожать вашей жизни. А вам какое дело? Мне отдан приказ позаботиться о вашей безопасности. Кем отдан?» В груди защемило и стало не по себе. «Вот, прочтите». В груди вспыхнула адская радость, когда я увидела почерк. Потом горечь вместе с тоской навалились и придавили каменной плитой с такой силой, что я буквально схватилась за стену, чтобы не упасть. Делай все, что прикажет человек, который даст тебе эту бумагу, даже если меня не станет. Это важно, и это мой приказ. а тебе позаботиться. Следуй туда, куда тебя отвезут эти люди. Понимание, что написано давно. Понимание, что написал «когда меня не станет» полоснуло по сердцу и заставило задохнуться от нахлынувшей боли. «Когда? Когда он дал вам это?» Мой вопрос проигнорировали. «Вы больше не вернётесь в тот дом. Позвоните и скажите, чтобы дети собрались, за ними приедет машина. Вас вывезут на вертолёте». «Не только дети». «Я хочу, чтобы со мной поехала Лариса Николаевна и моя собака. Без них я никуда не сдвинусь с места. У меня приказ вывести только вас и детей. Тогда вы можете засунуть этот приказ в одно место», заявила я и сцепила руки между собой. «Если нам угрожает опасность, то и им. Я хочу, чтобы мои близкие были со мной и никуда без них не поеду». Он какое-то время подумал, потом кивнул. «Хорошо. Пусть собираются. Вывезем вас всех. На сборы полчаса. Времени нет совсем». Я набрала на домашний телефон. Попросила Зину позвать Ларису Николаевну. Пока набирала, вспомнила один из разговоров с Гройсманом. «Пётр всё предусмотрел для твоей безопасности». Тебе никогда ничто не будет угрожать. У него есть несколько планов на случай, если кто-либо задумает навредить тебе. Ты не думай, что если его нет рядом, он забыл о тебе. Поверь, за тобой присматривают всегда, круглосуточно. Чем бы он ни был занят, всегда есть кто-то, кто докладывает ему о том, что с тобой происходит. Это может быть кто угодно. Уборщица, поломойка. Учительница в школе, коллега, подружка, водитель или консьерж. Тебя никогда не оставят без присмотра. Даже даже если Петра не станет, останутся люди, которым заплатили за то, чтобы они заботились о тебе до конца твоей жизни. Чтобы ты понимала, не их жизни, а твоей. Наверное, это тот случай, когда обо мне позаботились, Я должна сделать всё, что мне говорят эти люди. Лариса ответила мне, и я тихо заговорила в трубку, зная, что если рядом с ней кто-то есть, то мой голос будет хорошо слышно. Телефон стоит в коридоре. Он общий для всей коммуналки. Тебе нужно незаметно собрать детей, собаку и выйти из дома. За вами приедет машина. Что случилось? Нечто важное. «Прошу, пожалуйста, собери вещи, самое необходимое, детей, Челси, и выходите». «Хорошо. Постараюсь за полчаса управиться». «Что мне сказать Вале? Соседям?» «Не знаю. Придумай что-нибудь. Скажи, что я поеду в областной центр на проверку или госпитализацию, а вы со мной. Что-нибудь правдоподобное?» Все это время Антон Витальевич смотрел на меня совершенно бесстрастным взглядом потом набрал кого-то по сотовому и отдал приказ выслать машину. «Куда мы едем?» «Место засекречено в целях вашей же безопасности, но вас там ждут все удобства». Спрашивать бесполезно. Он все равно ничего не скажет. Пока мы ожидали, мне принесли чашку чаю, пирожное и фрукты. Я не отказалась, потому что от нервов мне захотелось есть. Антон Витальевич вышел. И я осталась одна. Прошлась по номеру. Совершенно пустой. Нет даже сумки. Ничего нет. Как будто в номер пришли только для встречи со мной. Внезапно он вернулся. Распахнул дверь. «Нам нужно немедленно уезжать». «А дети?» «Их привезут к вертолётной площадке. Давайте. Времени нет. Они уже выехали за вами». «Кто они?» «Плохие люди, поверьте. Мне очень плохие». Я быстро спустилась в машину, меня усадили сзади, двери заблокировали, и мы сорвались с места. «Где они?» «Скоро будут, поднимайтесь, вертолет!» Огромная махина стоит на площадке, вращая лопастями, с ревущим мотором, вот-вот сорвется с места. «Почему мы не можем подождать их в машине?» Я начинала нервничать и оглядываться по сторонам, от состояния беспомощности начала подташнивать. «Не можем. Давайте быстрее. Они приедут, и мы сразу взлетим. Вспомните, что написано в записке. Вы должны делать все, что вам говорят». Я кивнула, вылезла из машины и вдруг увидела, как к пятачку с вертолётом приближаются со стороны дороги сразу два автомобиля. «Быстрее!» — закричал Антон Витальевич. «Это они. Я хочу подождать детей. Я никуда не поеду, пока не увижу их. Они же почти здесь». «Поднялась вертолёт», — я сказал. Вдруг рявкнул он и наставил на меня пистолет. «Сейчас!» Медленно попятилась вертолёт, глядя на дуло пистолета и ощущая, как по телу бегут мурашки. И какое-то понимание — это не Человек Петра. Никогда бы его люди не наставили на меня оружие, особенно после той записки, которую они где-то украли. Сволочи. Если я сейчас подчинюсь, я никогда больше не увижу детей. А у них, кроме меня, никого нет. И я за них буду рвать и грызть зубами. Чёрта с два он напугает меня своей пушкой. Я в этой жизни уже ничего не боюсь. Я жена самого крутого и сильного мужчины в этой стране. Я жена президента. Тяжело дыша, рывком кинулась вперёд на руку ублюдка. Выворачивая её в сторону, раздался выстрел. А я поднырнула под его рукой и бросилась в сторону лесопосадки навстречу машинам. Одна из машин затормозила, из неё выскочили люди в чёрном. «Твою мать!» — рявкнул военный несколько раз, выстрелил в мою сторону. Я слышала, как просвистели пули, шепча про себя отче наш и пригибаясь всё ниже. «Марина, на землю!» — кричит кто-то. Я не знаю голос, он мне чужой, но послушно падаю на бок, прикрывая голову руками. «Ползите к кустам быстро! Я прикрываю! Давайте!» Выполняю то, что мне говорят. Ползу, зажмурившись, кусая губы и понимая, что сейчас только что меня чуть не похитили какие-то люди и не увезли на этом вертолете непонятно куда. В кустах ползают муравьи и жучки. Где-то мелькает мысль, что они могут заползти мне в уши. Глубокий страх детства... Но выстрелы и крики заставляют замереть и вдавиться всем телом в землю, одной рукой прикрывая живот, а другой — голову. Слышны выстрелы. Кто-то со стоном падает. Вертолет так и не трогается с места. Ко мне подбегают двое мужчин. Один тут же подхватил меня под руки, второй ощупал, осмотрел, приложил руку к запястью, считывая пульс. «Как вы? Все в порядке?» «Да», — кивнула, чувствуя, как вся дрожу, и к горлу подкатывают слёзы. «Где дети?» «В машине». Кивнул на остановившийся автомобиль, а я, не глядя на него, бросилась туда, отворила дверцу и, увидев детей рядом с Ларисой Николаевной, в голос разрыдалась, схватила из её рук льдинку, расцеловала в круглые щёчки, потрепала по волосам Лизу и Анечку схлипывая, снова зарылась лицом в маленькое тельце льдинки. Какой кошмар. Я могла их всех потерять. «Вертолет на ходу. Заправлен. Можем уйти прямо на нем». Я отключил слежение, выдернул все датчики. Послышался голос позади меня. «Как эти твари? Мертвы, надо уходить. А машины? Бросаем. Их примут за нас». Я заберу все документы, пару контрольных, по физиономиям, пока опознают, время выиграем. прижимаю к себе льдинку, смотрю на двоих мужчин. Марина, вам нужно ехать с нами. Мы перевезем вас и детей в безопасное место. Времени нет. Нам нужно улетать на этом же вертолете. Киваю и протягиваю руку Ларисе. Она сильно сжимает мою ладонь. «Давай, девочка». «Обратно вам уже нельзя. Вас вычислили и знают, где вы живете», добавил один из мужчин, потом выпрямился и доложил. «Перед вами майор Петренко Олег Александрович. выполняя приказ Андрусевича Игоря Васильевича, генерала армии». Я снова кивнула и пошла к вертолету. «Мы поедем с вами». Когда все дети уселись в вертолёте, а Лариса Николаевна усадила к себе на колени трясущуюся Челси, и мы поднялись в воздух, я наконец-то выдохнула. Выглянула в окно и посмотрела вниз. На три распростёртых тела с кашей вместо лиц. Внутри нигде и ничего не дрогнуло Отвернулась и спрятала лицо в нежные волосинки-льдинки. Такие же светленькие, как и у его отца. Когда ты уехала, Валька забила тревогу. Она куда-то позвонила. У нее оказался сотовый. Набрала чей-то номер, что-то быстро говорила. Потом приехали эти люди. Мы уже были одеты. Валька. О, Боже, Валька. Вот он тот человек, который наблюдал. Вот он тот человек, на которого я никогда бы не подумала. Человек, у которого везде свои, везде связи. «Как же я сразу не догадалась!» «Ты есть не хочешь?» Она пирожков дала и печенье с конфетами. «Нет, не хочу. Дай детям». «Чёрт! А ведь я чуть с ним не уехала. Он мне письмо показал от Петра. Я поверила, и... Какая же я дура!» «Но ты же не знала. Кто угодно поверил бы. Всё, не кори себя. Всё уже позади». Мы уезжаем в безопасное место, и эти люди позаботятся о нас. Знать бы только, что это за люди. Кто такой генерал Андрусевич? Кто отдавал приказы и зачем? Это уже не мог быть Пётр. Его нет. Судорожно выдохнула, прикрывая глаза. Мы приземлились в пустынной местности, и нас уже ожидали две машины. Всё ещё с тревожным ощущением груди, Всё ещё с каким-то ужасным внутренним напряжением, не понимая, кому доверилась в этот раз. И стоило ли. Потом мы долго ехали на машине, вторая нас сопровождала. Сделали несколько остановок. Нас заботливо напоили и накормили. Льдинки принесли игрушечный трактор и отвлекли ещё на полдороге. Судя по окрестностям, мы где-то под столицей. Знакомые названия посёлков, несколько небольших городов, машины сворачивают в лесистую местность. Вдалеке, друг от друга, виднеются шикарные особняки, обнесённые высокими заборами. Мы едем именно туда, поднимаясь сначала вверх по дороге, а потом спускаясь вниз к небольшому озеру и дому, спрятанному в зелени и цветах. Белоснежная усадьба с тёмно-коричневой крышей выглядывает из-за огромного кирпичного забора с массивными темно-коричневыми воротами. Озеро буквально окружает дом, обнимает с двух сторон, и лишь дорога, как мостик, ведет к воротам самой усадьбы. В машине все притихли. Мы давно не видели ничего подобного. Долгие месяцы в притюремном городке на севере, в коммуналке, без особых удобств, в квартирке с маленькими комнатками и высокими потолками больше похожей на больничные палаты, кровать, стол, шкаф. После всего этого усадьба казалась дворцом, и я невольно спрятала пальцы в кулаки, чтобы скрыть свои неухоженные ногти. Переглянулись с Ларисой, но с дороги усталость буквально валит с ног. У меня занемела спина из-за льдинки и свело шею. Он не хотел идти к никому на руки. Ворота распахнулись настижь, впуская два автомобиля и бесшумно закрываясь за нами. Остановились на подъездной дорожке. Изнутри огромный двор украшен цветами и фонтанами. В зелень утопают две беседки. Дорожка, усыпанная гравием, ведёт к шикарному дому с тройными стеклянными дверьми, которые распахнулись, и я увидела незнакомого мне мужчину. Сердце почему-то сжалось. Картинки из прошлого, когда я вот так же приезжаю в дом, вдруг нахлынули на меня изо всей силы, заставляя тихо всхлипнуть и прижать руку к груди. «Давайте посмотрим. Давайте остановимся. Эй, я с вами говорю!» — толкнуло переднее сиденье. «Не велено». «Ясно, не велено. А что велено?» «Это я узнала чуть позже». Когда машина выехала в пригород, свернула к небольшим частным домам. Я ехала молча, затаив дыхание, и ждала, что вот сейчас мы остановимся. Или вот сейчас. Но машина продолжала ехать, углубляясь, поднимаясь серпантином вверх вокруг деревьев, огибая небольшое озеро, направляясь к кирпичному забору с широкими темно-коричневыми воротами. А над забором возвышался сам дом. Небольшой. Из серого кирпича с огромными во всю стену окнами. Ворота бесшумно открылись, впуская нас внутрь. Вокруг дома посажены густо ель Виднеется небольшое деревянное здание с одним окошком. И я судорожно глотнула воздух. Красиво, уютно, аккуратно. Всё рассмотреть из окна машины не получалось но по телу порхали благоговейные мурашки. Я никогда ничего подобного не видела. меня терем отчим оказался дворцом. Господи, да мне страшно выйти из машины. Кажется, что даже подъездная дорожка сделана из мрамора, но она была вымощена брусчаткой и красиво вписывалась в общий интерьер. «Идем», — раздраженно сказал мыш и снова потянул меня за руку. На высоких ступенях я споткнулась, чуть не упала, засмотревшись на крышу с крутым изгибом. Скандинавский стиль. Я читала отчима книги по истории архитектуры, а также новые веяния в дизайне домов. Он коллекционировал дорогие издания с красивыми глянцевыми картинками. Ему привозили модные журналы и их складывали в шкафчике в библиотеке. Я вообще перечитала там всё, что только было, даже мемуары Черчилля. Хотя бы этого мне никто не запрещал. Внутри дома у меня захватило дух, и я всё никак не могла его перевести. Навстречу нам вышел пожилой мужчина с аккуратно уложенными тёмными волосами в костюме стального цвета. И мне кажется, даже его пуговица стоила целое состояние, как и ковёр в котором утонули мои ноги. «Я Карл Адольфович. Зовите меня просто Гройсман». «Значит, это тот самый Гройсман, о котором говорил Айсберг». «Адольфович. Если ему прицепить квадратные усики, он будет похож на Гитлера, невысокого роста, щупленький, с тонкими волосиками и с высоко задранным подбородком». «Я Марина». «Ясно», — сказал совершенно равнодушно и кивнул мышу. Тот многозначительно посмотрел на меня, потом на Гитлера, ой, Гройсмана, и собрался удалиться. И мне вдруг стало страшно. Всё же я их более или менее знала. Точнее, даже не знаю, как это объяснить. Нас связывало что-то с моим прошлым. И уход мыша заставил чувствовать себя неловко и очень неуютно. А ещё мне хотелось понимать, Что со мной будет? Подождите. Я бросилась за ним. Схватила его за рукав. А я? А со мной что? Он когда приедет? Он что-то говорил насчет меня? Нет. Мне велено оставить вас здесь. Это все, что господин сказал мне. А а он сам? Он приедет? Он... Это мне неизвестно. До свидания. И пошел к машине. Хотела было сказать ещё что-то, но промолчала, подняла руку и опустила. «Пройдёмте. У нас нет времени. У вас сегодня встреча с парикмахером, косметологом и дизайнером. Что?» «Парикмахер и дизайнер вас уже ждут. А можно сначала поесть?» «Нет». И быстрым шагом пошёл вперёд, а я бросилась за ним следом. Такая же тёмно-коричневая крыша, ворота, только навстречу мне не вышел Гройсман, не появились знакомые мне люди, да и я уже далеко не та Марина. Добрый день. Вежливо поздоровался управляющий. Меня зовут Иван Николаевич, и я к вашим услугам. Кивнула, не отпуская льдинку и проходя внутрь дома. Интерьер в стиле лофт, стены из кирпича, выкрашены в белый цвет, не скрывая рельеф самого кирпича. Тяжелые шторы, массивный камин посреди гостиной. «Разрешите вас провести в ваши комнаты. Все спальни расположены наверху. Кухня на первом этаже, столовая тоже на первом этаже. Где мы? В чьем мы доме? Кто оказал нам гостеприимство и куда меня привезли эти люди?» Этот дом принадлежит вам. Опередил меня Иван Николаевич и протянул белую папку, завязанную двумя тонкими тесёмками. Здесь все документы. Что значит «мне»? Да, он записан на вас. Нас всех нанимали на работу и предупреждали, что вы будете нашей хозяйкой. в Прихожей в ряд выстроился персонал. Это Раиса Анатольевна. Она занимается снабжением и всем, что касается кухни. Вероника Геннадьевна составляет меню и следит за приготовлением еды. Маргарита Петровна заведует горничными. Она нанимает и увольняет персонал. Степан Иванович, наш садовник. Пока он говорил, каждый, кого он представлял, делал шаг вперед. Я плохо соображала и чувствовала себя ужасно уставшей. У меня сейчас нет сил обо всём этом думать. Маргарита Осиповна — гувернантка для детей. Идочка — нянечка для младшенького. Также я остановила его жестом. — Иван Николаевич. — Да, Иван Николаевич, я очень устала с дороги. Покажите нам наши комнаты, и мы все отдохнём и разместимся, а потом уже всё остальное. — Да, конечно. Мужчина в очках почтительно поклонился и показал жестом, чтоб я следовала за ним. Мне очень хотелось остаться одной и подумать, оказаться под тёплыми струями воды и начать соображать, потому что мой мозг отказывался понимать происходящее. «Дом в окрестностях столицы, самый настоящий дворец, и он принадлежит мне». Значит, об этом позаботился Пётр. Незадолго до. Выдохнула, прижимая одну руку к середине груди, чтобы унять режущую боль от одной мысли о том, что его нет. Мне нужно прилечь отдохнуть, и обо всём подумаю завтра. Сейчас у меня нет на это сил.